Глава 13 В кабинете полицмейстера царила мрачная растерянность. Сам Сарайкин вместе со своим уже закадычным приятелем, шефом жандармов, сидели в креслах и курили, тревожно поглядывая на бледно-зеленого Муромцева, который с трудом отходил от страшной дозы снотворного. Перед ним, заложив руки за спину, расхаживал Серж Валуа, Вернее, теперь это был титулярный советник, старший агент отделения по охранению общественной безопасности и порядка Бронислав Юрьевич Завтринний. Он уже успел переменить наряд маляра на костюм «тройку», волосы его были прилизаны, а щегольские усики ожесточенно шевелились на круглом лице. Я, безусловно, не берусь оспаривать решение глубоко министра, который направил вас сюда. Мы оба с вами не просто служим в столичных управлениях. Вы, как и я, находитесь в прямом подчинении высших государственных персон, которые управляют нашей империей. И я, как никто, понимаю, что на такие должности не назначают случайных людей. «Тем более странно было видеть...» Его голос задрожал от скрытого раздражения и сорвался в конце на писк. «Видеть, как ваши сотрудники пускают в нужник мою операцию! Операцию, старательно подготовленную и спланированную охранным отделением. Четыре месяца кропотливой работы по внедрению псу под хвост! Кто за это ответит, Роман Мирославович?» Муромцев нахмурился и потер глаза, пытаясь разогнать туман, заполнивший голову. Язык до сих пор был словно деревянный, и слова давались нелегко. Вы совершенно правы, Бронислав Юрьевич. Мы оба служим, хотя и в разных ведомствах, но одной цели. Государь и Отечество у нас одно. Так скажите же на милость, к чему было нужно это инкогнито? «Зачем скрываться от собственных соратников? Ведь, возможно, если бы здешняя полиция и жандармерия были бы в курсе ваших замыслов, это бы привело к более слаженному взаимодействию наших ведомств и помогло бы избежать подобных досадных... Эм, накладок». Сыщик в поисках помощи поглядел на Кудашкина, но тот лишь неопределенно покачал головой, и выпустил огромное облако папиросного дыма, которое окутало его, скрывая от неприятных вопросов. Меньше всего ему сейчас хотелось влезать в спор двух столичных агентов, от которых он и так не знал, чего ждать. Завтринний бросил полный презрение взгляд на хозяина кабинета и язвительно парировал. «Если бы охранное отделение посвящало бы в свои планы каждого околоточного в губернии...» «Операция была бы провалена, наверняка!» «Ну что же, выходит, ваша операция была обречена, не смог удержаться от иронии муромцев. Провал ожидал ее в любом случае. Так не лучше ли было все же доложить о ваших приготовлениях? Потому что иначе то, что произошло, выглядело как провокация против полиции и жандармского управления». Завтринний внезапно остановился, словно громом пораженный, и повернулся к сыщику. Щеки его подрагивали от гнева. — Провокация? извольте объясниться, Роман Мирославович. — Изволю, — согласился Муромцев, подавшись вперед на стуле. — Видите ли, мне показалось, что целью этой операции... «Было вовсе не выявление истинных террористов и убийц. Вы меня простите, но те, кого вы привели на это дело, никак не тянут на революционеров. Они более похожи на перепуганных гимназистов, которых застали за курением папирос. Это просто фрондеры, у которых ветры юности гуляют в головах. Так зачем же заведомо отправлять их на каторгу?» Сами по себе они никогда бы не пошли дальше резолюции пламенных клятв. Но вот уже проведя десяток лет в Сибири, они могут вернуться настоящими террористами и убийцами. Я нахожу операцию, которую вы, Бронислав Юрьевич, планировали, недопустимой, ни с профессиональной точки зрения, ни с этической. «Какая тут к дьяволу может быть этика?» — взвился завтренний валуа. «Господин сыщик, если вы еще не заметили, идет война, и мы находимся на острие меча. Мы в этой борьбе на стороне порядка, державы и государя. А противостоит нам террор такой безнравственности и жестокости, что все ужасы французской революции покажутся вам детскими шалостями по сравнению с его жуткими перспективами». Он подошел к столу и залпом осушил стакан воды. после чего заложил руки за спину и принялся расхаживать по кабинету, как маятник. «Вы очень немногое понимаете в работе охранного отделения», — продолжил завтренний, силой воли придавая голосу спокойствия. «Изобличение и поимка таинственного убийцы чиновников никогда не были моей задачей. Для поимки маньяков, душегубов и прочих подобных им существует уголовный сыск, не так ли?» полиция, жандармы и прочие департаменты, которым сие дело было непосредственно поручено и на чью добросовестную работу мы рассчитывали. Операция же по моему внедрению, ювелирно продуманная и виртуозно исполненная, имела целью, так сказать, обрубания голов гидры революционного террора. Нам было понятно с самого начала, что подобные происшествия с чиновниками возбудят местные подпольные политические организации. и они наверняка захотят примкнуть к неведомому преступнику или вздумают подражать его методам. А попустительствовать подобным вещам значит разжечь пламя, которое очень быстро может охватить губернию и даже перекинуться на всю страну. Этому-то я и должен был помешать, и, надо сказать, вполне успешно справлялся с данной задачей. До вашего нелепого вмешательства, разумеется. И если бы вы, Роман Мирославович, Повели бы себя более ответственно и поставили бы в известность о своей командировке руководство столичного охранного отделения, то данного конфуза удалось бы избежать вовсе. «Но позвольте», — попытался перебить его Муромцев, — «вы же понимаете, что я таких решений не принимаю». «Неужели? А как насчет визита вашего спецагента на собрание кружка?» Он весьма умело не спорю, принял личину эдакого простака, столичного священника-либерала, приехавшего в глубинку пообщаться с настоящим народом. Это ведь вы его послали, не так ли? Признаюсь, я сам купился. Иначе бы я, безусловно, переменил бы свою тактику, операцию пришлось бы перенести. Но агент охранки тяжело вздохнул, словно сетуя на всеобщую непроходимую глупость». Благодаря вашему якобы гениальному плану, который был известен только полицией и жандармам, с которыми я по понятным причинам не мог поддерживать связи. Так вот, благодаря вашей неуместной инициативе, я весьма сожалею, что моему сотруднику удалось обдурить вас. С трудом сдерживая улыбку, посочувствовал сыщик. «Можете ерничать, сколько вам вздумается!» Разумеется, я сразу понял, что он врет, когда он стал заливаться соловьем про свои связи с революционным движением в столице. Но я решил, что ваш фальшивый поп просто пускает пыль в глаза, набивая себе цену перед деревенщиной. Что же тогда, тем более нет повода заламывать руки, — примирительно заметил Муромцев. Он хотел было заметить, что отец Глеб вовсе не был никаким фальшивым попом, но вовремя осекся. Вы, Бронислав Юрьевич, добавляете больно много драмы в эту историю. Хотя сами посудите. Никто из студентов даже толком не понял, что произошло. Слишком уж они были заняты тем, чтобы поскорее унести ноги. Вы вполне можете завтра же явиться в институт и заявить, что операция сорвалась, но вам чудом удалось ускользнуть от полиции и потребовать, чтобы они держали рот на замке. Вы же их загипнотизировали, как удав кроликов. Я уверен, что они беспрекословно поверят любому вашему слову. Этот э, э, Марат, его же никто толком из них не знал, верно? Значит, и его исчезновение никого не озаботит. Можно даже сказать им, что Марат и был провокатором, сорвавшим операцию. Завтринний опустился на стул и злобно поглядывал на сыщика, не понимая, разговаривает ли он с ним серьезно или бессовестно издевается. Наконец, после долгого молчания, он заговорил каким-то новым, очень холодным и неприятным тоном. — Вы верно шутить изволите, господин столичный сыщик? Вам же, как и мне, прекрасно известно, что все мои пламенные революционные товарищи уже завтра наутро будут стоять в очереди у Семенов и Меча в жандармском управлении, чтобы сдать меня властям. Они будут плакать, каяться во всех грехах, наперебой обвинять меня и друг друга. Он устало махнул рукой. «Нет. Самое благоразумное, что мне стоит сделать, так это не несолоно хлебавший вернуться в Петербург и доложить обо всех подробностях моего провала. Все равно, благодаря вам, все результаты моей работы погублены. Но не спешите злорадствовать». Ведь вы это с вашей командой тоже провалились. Вы ни на йоту не приблизились к цели вашего расследования. Кто убивает чиновников? Куда прячут их тела? Вам ничего не известно А ваша версия с убийцами из студенческого кружка оказалась ложным следом. Так что вам тоже нечем особо похвастать. Впрочем, у меня-то как раз есть некоторые... Немного неожиданный, но тем более приятный успех, который вы у меня отнять не смогли. Я уже доложил о своих результатах в охранное управление и даже получил благодарность от шефа. Возможно, этот трофей будет куда ценнее, чем доморощенные революционеры из исторического кружка. Муромцев поглядел на него с недоумением. Агент с противной улыбочкой следил за ним змииным взглядом, предвкушая триумф. Он откинулся на спинку стула и принялся неспеша объяснять. Задержанный боевик, этот так называемый Марат, как вы верно заметили, не принадлежал к числу студентов. Все верно. На самом деле он член куда более могущественной организации, чем этот кружок революционных болтунов. Эта организация базируется в столице имеет крайне могущественных покровителей вплоть до министров. Однако этот Марат, опытный боевик и террорист, смог внедриться в эту тайную организацию. Уж не знаю, благодаря ли помощи своих друзей или из-за попустительства начальства. Но главное, что теперь вся их шайка у нас в руках. Он торжествующе шлепнул себя по пухлым ляжкам. Муромцев, испытывая недобрые предчувствия, приподнялся в кресле и встревоженно переглянулся с шефом жандармов. Завтренний тем временем по-свойски обратился к хозяину кабинета. — Степан Ильич, голубчик, распорядитесь, пожалуйста, чтобы нам сюда привели этого гражданина Марата. — Или... Он повернулся к Муромцеву и расплылся в гаденькой улыбке. «Или как там его настоящее имя?» «Это нам может подсказать господин...» «Хотя, пардон, правильнее, наверное, будет сказать товарищ Муромцев. Ведь вам он больше известен как ваш соратник Нестор Барабанов, верно?»